В основу слова входит также «постфикс» от латинского слова «после», а буквально перевод «прикреплённый после». Особенность этой служебной морфемы состоит в том, что она занимает в слове крайнее место справа после окончания или форма образующего аффикса вчитывалась с мягким знаком, это будет постфикс. Кем-то? То. то. Кому-нибудь? Небудь. В русском языке два глагольных постфикса, ся и с мягким знаком, те тоже постфиксы. «ся» и «сэ» с мягким знаком в спрягаемых глагольных формах и причастиях находятся после окончания, а где и в причастиях после основы «вчитывается», «вчитываясь» э с мягким знаком «постфикс». «С» используется в форме первого лица множественного числа глаголов настоящего и будущего, простого времени, употребляемых в значении повелительного наклонения. «Пойдёмте!» «Споёмте!» Поствиксы «то», «либо», «небудь» употребляется в неопределённых местоимениях и находятся после поддержных окончаний местоимений кого-то Кому-либо, чему-нибудь. За пределами основы к служебным морфемам относятся окончания, которые выделяются только в изменяемых словах. Стена, стены, стене, иду, идёшь, идёт в словах. С подфиксами окончания находятся внутри основы. Гордятся яд окончания. Какая то ая окончания. Кем-либо ем окончания. Все морфемы получают в слове, как правило, звуковое выражение. Однако... их звуковое выражение не остаётся в формах слова постоянным. В разных формах одного и того же слова или в производных словах не только служебные морфемы, но и корни могут получать разное звуковое выражение, что объясняется не только чисто фонетическими причинами, включая исторические чередования звуков, но и причинами грамматическими. В ряде случаев это всего лишь влияние орфографических норм. Так, корень глагола «жечь» может получать вид «жгут» ЖГ, – «жегэ», «углежок» – «поджигать», «подожжённый» – «жок». В корнях и служебных морфемах могут быть беглые гласные «сон». Снотворное. Молодец – молодцеватый. Перед некоторыми суффиксами заднеязычное согласное – г, к, х – чередуется с – ж, ч, ш. Творог – творожный. Брак – брачный. Смех – смешной. Поствикс – ся. После гласных становится вариантом. «С» с мягким знаком «купаться», но «купаясь». В большинстве случаев окончание оформляется особым звуком или звуками. «Книги», «новая», «речат», но в ряде случаев, например, в именительном, венительных падежах единственного числа существительных мужского рода типа Комментарий, старт, янтарь, окончание звуков не обозначено. Если считать такие существительные, изменяемыми словами, то по соотношению с формами косвенных падежей можно говорить и об окончании в именительном винительных падежах единственного числа, но выраженном отрицательно, как его значимое отсутствие. Такое окончание, не обозначенное звуком, и, соответственно, буквой называют нулевым окончанием в словах. Комментарий – вот нулевое окончание. Старт – янтарь. Нулевое окончание служит грамматическими показателями рода, числа и падежа. 218-я страница. Но любые окончания в именах существительных множественного числа отмечаются в родительном падеже. дверей но земель, стен, столов, но грузин, сапог. Нулевыми могут быть не только окончания, но и формообразующие суффиксы. В формах прошедшего времени глаголов мужского рода наряду с формами «говорил», «плыл» встречается форма «замёрз», «унёс». Если сравнить форму мужского рода «замёрз», «унёс» с формами женского рода «замёрзла», «унесла», то следует отметить нулевое окончание как показатель. грамматического значения мужского рода, единственного числа, и нулевой суффикс, как показатель формы прошедшего времени глагола, замёрз, унёс. О нулевом словообразовательном суффиксе говорят и в том случае, когда основа слова воспринимается как производная, когда с нею по значении и форме соотносится другая, непроизводная основа, а особым звуком значение словообразовательного суффикса не обозначено. Так слова женского рода кума, супруга по значении и форме соотносятся со словами мужского рода кум, супруг, но эта связь, с производящими словами в них не выражено особым суффиксом. В этом случае, по-видимому, следует говорить о нулевом суффиксе со значением лица женского пола, поскольку в других словах женского рода такое значение выражается особым суффиксом. «Артист», «Артистка», «Певец», «Певица», «Писатель», «Писательница». Poete, poeteça...